Глава 13. Послы. На следующий день ровно в десять часов король, как он и говорил, был в кабинете кардинала. То, что ему предстояло узнать, при всей своей унизительности, чрезвычайно интересовало его. Вернувшись накануне в Лувр, он ни с кем не виделся, заперся со своим пажом Бараде и чтобы вознаградить его за оказанную услугу избавление от кардинала, дал ему ордер на три тысячи пистолей для получения у Шарпантье. Было вполне справедливо, что, сделав больше, чем другие, Барада был вознагражден первым. Однако, прежде чем дать месье сто пятьдесят тысяч ливров, королеве — тридцать тысяч и королеве-матери — шестьдесят тысяч, он не прочь был увидеть ответ месье герцогу Латарингскому. Ответ, обещанный Россиньолем к десяти часам утра. И вот, как мы сказали, ровно в десять часов король вошел в кабинет кардинала, и до того, как он бросил плащ на кресло и положил шляпу на стол, позвонил три раза. Росиньоль появился с обычной для него пунктуальностью. — Ну что? — нетерпеливо спросил его король. — Что ж, — государь, — ответил Росиньоль, подмигивая сквозь очки. — Он в наших руках, — этот пресловутый шифр. «Посмотрим скорее», — сказал король. «Сначала ключ». «Вот он, государь». И вместе с переводом он протянул ключ, положив его сверху. Король прочел. «Что дальше?» — спросил король. «Замените шифрованные слова, государь». «Нет», — сказал король, «вы к этому привычнее. У меня голова лопнет от такой работы». Росиньоль взял бумагу и прочел. «Королева», Королева-мать и герцог Орлеанский рады. Кардинал мертв. Король хочет быть королем. Война против короля Сурков решена, но герцог Орлеанский возглавит войска. Герцог Орлеанский, влюбленный в дочь герцога Лотарингского, не хочет ни в коем случае жениться на королеве. Она старше его на семь лет. Он опасается одного, как бы, последовав добрым советам госпожи де Фаржи и госпожи де Шеврёс, Она не оказалась беременной к моменту смерти короля. Король выслушал чтение, не прерывая. Однако он несколько раз отирал лоб, чертя по паркету колесиком шпоры. «Беременный», — прошептал он. «Беременный. Во всяком случае, если она забеременеет, то не от меня». Затем он обернулся к Россиньолю. «Это первое письмо такого рода, расшифрованное вами, сударь. — О нет, государь, я расшифровал уже десять или двенадцать подобных им. — Почему же господин кардинал мне их не показывал? — А зачем было волновать ваше величество, если он следил, чтобы с вами не случилось беды? — Но обвиняемый, преследуемый всеми этими людьми, почему он не воспользовался этим оружием против них? Он боялся, что оно причинит больше зла королю, чем его врагам. Король несколько раз прошелся взад и вперед по кабинету, опустив голову и надвинув шляпу на глаза. Затем, вернувшись к Россиньоле, он сказал, «Сделайте мне копию каждого из этих писем в зашифрованном виде, но с ключом вверху». «Хорошо, государь». «Вы думаете, что еще будут такие письма?» «Конечно, сударь». «Кого должен я принять сегодня?» «Это не касается меня, сударь. Я занимаюсь только своими шифрами. Это дело господина Шарпантье». И не успел еще Россиньоль выйти, как король лихорадочным движением дважды ударил по звонку. Эти отрывистые и сильные удары говорили о душевном состоянии Людовика XIII. Шарпантье поспешно вошел, но остановился на пороге. Король стоял, задумавшись, глядя в пол и опираясь рукой о бюро кардинала. Беременно шептал он: "Королева беременна". Иностранец на французском тоне, может быть англичанин? И добавил в полголоса, словно боясь услышать собственные слова: "В этом нет ничего невозможного. Как уверяют, пример в нашей семье уже был". Поглощенный своими мыслями, король не заметил шарпантье. Думая, что секретарь не откликнулся на зов, король нетерпеливо поднял голову и собирался уже снова позвонить. Но тот, угадав по жесту его намерения, торопливо прошел вперед со словами «Я здесь, государь». «Хорошо», — сказал король, глядя на него и пытаясь овладеть собой. «Какие дела у нас сегодня?» Государь, граф де Ботрю прибыл из Испании и граф де Ля Салюди из Венеции. А что они должны были там делать? Мне это неизвестно, государь. Вчера я имел честь сказать вам, что посылал их господин кардинал и добавил, что господин де Шарнасе должен также прибыть из Швеции сегодня вечером или самое позднее завтра». — Вы сказали им, что кардинал больше не министр, и что вместо него приму их я. — Я передал им приказание его высокопреосвященства дать вашему величеству отчет о своей миссии, как они дали бы ему самому. — Кто прибыл первым? — господин Деботрю. Ботрю? Как только он будет здесь, пригласите его. Он уже здесь, государь. — Тогда пусть войдет. Шарпантье подошел к двери и что-то сказал в полголоса и посторонился, пропуская Ботрю. Посол был в дорожном костюме. Он извинился, что предстает в таком виде перед королем, но он полагал, что будет иметь дело с кардиналом де Ришелье, а, оказавшись в передней, не захотел заставлять ждать его величества. «Господин де Ботрю», — сказал ему король, — Я знаю, что господин кардинал очень вас ценит и считает искренним человеком. По его собственным словам, он предпочитает совесть одного ботрю совести двух кардиналов деберюлей. Надеюсь, государь, что я достоин доверия, которым меня почтил господин кардинал. И вы покажете себя достойным моего доверия, не правда ли, сударь, рассказав мне все, что рассказали бы ему? Все, сударь! — спросил Ботрю, пристально глядя на короля. — Все. Я добиваюсь правды и хочу знать ее всю. — Так вот, государь, прежде всего смените вашего посла де Фаржи. Он, вместо того, чтобы следовать инструкциям кардинала, направленным к славе и возвышению вашего величества, выполняет инструкции королевы матери, имеющие целью унижение Франции. Мне уже говорили об этом. Хорошо, я подумаю. Видели ли вы графа герцога Аливареса? Да, государь. — Какое поручение у вас к нему было? — Если возможно, закончить миром дело с мантуей. — И что же? Едва я заговорил с ним о делах, он в ответ повел меня в птичник его величества, короля Филиппа IV, где собраны любопытнейшие породы со всего света и предложил послать несколько образчиков вашему величеству. По-моему, он насмехался над вами. И прежде всего, государь, над тем, кого я представлял. Сударь, вы требовали от меня правды, государь. Я вам ее говорю, угодно вам, чтобы я лгал. Я достаточно умен, чтобы сочинить приятную ложь взамен горькой правды. Не говорите. Не говорите лжи а говорите правду, какой бы она ни была. Что думают о нашем походе в Италию? Над ним смеются, государь. Смеются? Разве не известно, что я его возглавлю? Известно, государь. Но говорят, что королевы заставят вас изменить решение или что месье будет командовать под вашим началом, а поскольку подчиняться будут только королевам и месье то с этим походом произойдет то же, что с экспедицией герцога Неверского. Ах, значит, вот как думают в Мадриде. Да, государь, и настолько в этом уверены, что пишут дону Гонсалесу Кордовскому. Я узнал это, подкупив одного из секретарей графа-герцога. Если войсками будут командовать короли месье, не беспокойтесь ни о чем. Армия не преодолеет сузского прохода. Но если, напротив, руководить военными действиями будет кардинал под началом короля или без него, не пренебрегайте ничем и отправьте столько войск, сколько сможете, чтобы поддержать герцога Савойского. — Вы уверены в том, что мне говорите? — Совершенно уверен, государь. Король снова принялся ходить по кабинету, опустив голову, И, как всегда, когда он бывал чем-то сильно озабочен, надвинув шляпу на глаза, потом внезапно остановился и, пристально глядя на Ботрю, спросил, — А слышали вы какие-нибудь разговоры о королеве? — Только придворные пересуды. — И что же было в этих придворных пересудах? — Ничего, о чем можно было бы доложить вашему величеству. — Все равно я хочу знать. «Клеветнические выдумки, государь! Не пачкайте ваш ум всей этой грязью!» «Говорю вам, сударь!» — нетерпеливо сказал Людовик Тринадцатый и топнул ногой. «Клевета это или правда? Я хочу знать, что говорят о королеве!» Ботрю поклонился. «Каждый верно подданный должен повиноваться приказу вашего величества». «Ну так повинуйтесь!» «Говорили, что поскольку здоровье вашего величества ненадежное...» «Ненадежно. Мое здоровье ненадежно. Они все на это надеются. Моя смерть для них — якорь спасения. Продолжайте». «Говорили, что поскольку здоровье вашего величества ненадежно, королева примет меры, чтобы обеспечить себе...» Ботрю запнулся. «Обеспечить себе что?» — спросил король. Говорите, договорите да же, чтобы обеспечить себе регенство. Но регенство может быть лишь в том случае, если есть наследник короны. Чтобы обеспечить себе регенство, повторил Ботрю. Король топнул ногой. И так там, как здесь. В Испании, как в Латаринге. В Лотарингии страх, в Испании надежда. И в самом деле королева Регенша. Это Испания в Париже, значит, Ботрю. Вот что там говорят. Вы приказали мне говорить, государь, я повиновался. И Ботрю склонился перед королем. Вы хорошо сделали. Я сказал вам, что добиваюсь правды. Я напал на ее след, и, будучи, слава богу, достаточно хорошим охотником, я пройду по нему до конца. Что будет угодно приказать вашему величеству? Отдыхайте, сударь, вы, должно быть, устали. Ваше величество не сказали, имел я счастье угодить королю или несчастье прогневить его. Не скажу, что вы доставили мне удовольствие, господин Ботрю, но вы оказали мне услугу, а это стоит большего. Есть вакантное место государственного советника, позвольте считать, что у меня есть кого им наградить. И Людовик XIII сняв перчатку, протянул руку для поцелуя чрезвычайному послу при Филиппе IV. Ботрю, согласно этикету, вышел, пятись, чтобы не поворачиваться спиной к королю. Итак, прошептал король, оставшись один, моя смерть стала надеждой, моя честь игрушкой, наследование моей короны, лотереей. Мой брат вступит на престол лишь для того, чтобы продать и предать Францию. И моя мать, вдова Генриха IV, вдова этого великого короля, которого убили, потому что он становился все более великим, его тень покрывала другие королевства, моя мать ему в этом поможет. К счастью, у короля вырвался резкий нервный смех. К счастью, в момент моей смерти королева будет беременна, и таким образом все будет спасено. Как удачно, что я женат. Взгляд его помрачнел. «Теперь меня не удивляет», — сказал он изменившимся голосом, — «что они так злятся на кардинала». Ему послышался легкий шум со стороны двери, он обернулся. Дверь действительно приотворилась. «Угодно вашему величеству принять господина де ла Салюди?» — спросил Шарпантье. «Еще бы», — сказал король. «Все, что я узнаю...» «Полно для меня интереса». С тем же почти конвульсивным смехом он добавил, а еще говорят, будто короли не знают, что у них делается. Правда, они узнают об этом последними, но в конце концов узнают, если хотят. Затем, поскольку господин Деласа Люди остановился в дверях, король сказал «Проходите, проходите, я жду вас, господин Деласа Люди». «Вам сказали, не правда ли, что я временно замещаю господина кардинала?» так что говорите со мной без всяких секретов, как говорили бы с ним. — Но, государь, — отвечал Делеса Люди, — при нынешнем положении дел я не знаю, следует ли мне повторять вам. — Повторять мне что? — Хвалу. — Возносимую в Италии человеку, кем, кажется, вы недовольны. — Ах, кардинала восхваляют в Италии, и что же говорят о нем по ту сторону гор? государь, они еще не знают, что господин кардинал больше не министр, и поздравляют ваше величество с тем, что у вас на службе крупнейший политический и военный гений нашего века. Взятие Ларо Шелли, о чем господин кардинал поручил мне сообщить герцогу Мантуанскому венецианской сеньории и его святейшеству Урбану VIII, было встречено с радостью в Мантуе с воодушевлением в Венеции и с признательностью в Риме. Точно так же задуманный вами поход в Италию, весьма напугав Карла Мануила ободрил всех других государей. Вот письма герцога Монтуанского, Венецианского сената и его святейшества, выражающие большое доверие к гению кардинала. Каждая из трех держав, заинтересованных в успехе вашего итальянского похода, государь, Чтобы посильно содействовать ему, вручила мне векселя для своих банкиров на общую сумму полтора миллиона. И на чье имя выданы эти векселя? На имя господина кардинала, государь. Остается лишь индоссировать их и получить деньги. Эти векселя оплачиваются по предъявлении. Король взял векселя и внимательно рассмотрел их. Полтора миллиона, — сказал он и 6 миллионов, занятые им. А Вот с чем мы начинаем войну. Все деньги исходят от этого человека, как от него исходит величие и слава Франции. Тут у Людовика XIII мелькнула внезапная мысль. Он подошел к звонку и вызвал Шарпантье, позвонив два раза. Шарпантье появился. — Вы знаете, — спросил король, — у кого господин кардинал занял 6 миллионов, чтобы покрыть первые военные расходы. Да, государь, у господина де Бульона. И долго тот заставил себя упрашивать, прежде чем согласился. Наоборот, государь, он сам их предложил. Как это? Господин кардинал пожаловался, что армия маркиза Дюкзеля рассеялась из-за нехватки денег, присвоенных королевой матерью и съестных припасов, не поставленных маршалом де Креки. — Эта армия потеряна, — сказал его высокопреосвященство. — Ну что ж, — отозвался господин Дебюльон, — надо набрать другую, только и всего. — Но с чем? — Я дам вам денег на вербовку пятидесяти тысяч человек, да еще миллион золотом в придачу. — Мне нужен не миллион, мне нужны шесть миллионов. — Когда? — Как можно скорее. Сегодня вечером не будет поздно. — Кардинал рассмеялся. «Они что, у вас в кармане?» — спросил он. «Нет, я держу их у Фьобе, казначея королевской казны. Я дам вам ордер к нему, и вы пошлете за ними». «И каких гарантий вы потребуете, господин Дебюльон?» Господин Дебюльон встал и поклонился его Высокопреосвященству. «Вашего слова, монсеньор», — сказал он. Кардинал расцеловал его. Господин дебильон написал несколько строк на листочке бумаги. Кардинал выразил ему свою признательность. Вот и все. — Хорошо. Вы знаете, где находится господин дебильон? Полагаю, в казначействе. — Подождите. Сев за бюро кардинала, король написал. — Господин Дебельон... Мне для моих личных нужд необходима сумма в пятьдесят тысяч франков, которую я не хочу брать из денег, любезно отдолженных вами господину кардиналу. Соблаговолите выдать мне ее, если это возможно. Обязуюсь моим словом вернуть долг в течение месяца. Благосклонный к вам Людовик». Затем, обернувшись к Шарпантье, спросил, «Беринген здесь?» «Да, государь. Передайте ему эту бумагу, Пусть возьмет порт отправится к господину Добельону и дождется ответа. Шарпантье взял бумагу и вышел, но почти тотчас вернулся. — В чем дело? — спросил король. — Господин де Беринген отправился. Но я хотел сказать вашему величеству, что здесь находится господин де Шарнасе. Он прибыл из Западной Пруссии и привез господину кардиналу письмо от короля Густава Адольфа. Людовик кивнул. «Господин де Салюди, сказал он. «Полагаю, больше нам нечего сказать друг другу». «Конечно, государь, мне остается заверить вас в своем почтении и попросить позволения присовокупить к нему Сожаление по поводу отставки господина де Решелье. Его ждали в Италии, на него рассчитывали». И долг верноподданного заставляет меня сказать вашему величеству, что я был бы счастливейшим из смертных, если бы вы мне позволили поклониться господину кардиналу, несмотря на его опалу. — Я сделаю нечто лучшее, господин Деля ответил король. — Я сам предоставлю вам возможность с ним увидеться. Деля Салюди поклонился. Вот векселя из Мантуи, Венеции и Рима. Поезжайте в Шаю. «Засвидетельствуйте свое почтение господину кардиналу, передайте адресованное ему письма и попросите его индосировать векселя, а затем отправляйтесь от имени его высокопреосвященства к господину Дебюльону, чтобы он выдал вам деньги. Чтобы все это было быстрее, я разрешаю вам воспользоваться моей каретой, стоящей у дверей. Чем скорее вы вернетесь, тем признательнее я вам буду за ваше рвение». Деля Салюди поклонился и, не тратя ни секунды на вежливые формулы, направился исполнять приказания короля. Шарпантье остался у двери.